Йеншо. Май 1961 года. Лянь. Сегодня утром я очень рано установила мольберт, чтобы не мучиться от жары. На рассвете отблески на реке такие бледно-розовые, волны ещё совсем слабые в золотых шапочках солнечных бликов, и кисть моя наносит на холст острые точечки фисташково-зелёного цвета, чтобы изобразить ряску на воде. Подумать только, эти восхитительные цветущие растения считаются одними из самых крохотных во всём мире. Всё началось, когда мне было 12 лет. Тогда я стала учиться рисунку, а потом в средней школе мне показали, в какой манере следует изображать. Затем преподаватель лицея научил меня, что сперва надо сделать эскиз. Страсть же к технике масляной живописи настигла меня во время поездки во Францию, тем летом мне уже было шестнадцать. Матушка моя хотела, чтобы я знала свою родную страну и желала познакомиться со своей семьёй. Мы посетили множество музеев, исходили столько галерей и выставочных залов, что у меня подкашивались ноги. Сколько мастеров и шедевров, а эмоций сколько! Картины импрессионистов были для меня откровением. Особенно Мане. Написанные во время его путешествий, они так красиво рассказывали мне о Азии с её белыми кувшинками и японскими мостами. Мне — страстно влюблённые в водные пейзажи. Я оценила и турецкую баню, и большую адолийскую работы Энгра, хранящейся в Париже, в Лувре. Я с головой погрузилась в западное искусство и пропиталась им. Позднее я открыла для себя яркие краски Гогена и Ван Донгена, которые сильно на меня повлияли. Я обрела призвание. Вернувшись в Шанхай, я захотела продолжить развивать свои художественные способности и записалась в Национальную школу изящных искусств, открытую для девочек. Это оказалось не так уж и трудно. Чтобы тебя приняли, достаточно было намалевать что угодно. Надо признать, что после освобождения Новый Китай разыскивал таланты. Мне повезло с хорошими учителями. В те времена следовало брать пример с русского стиля. Я была серьёзной и послушной ученицей. Я понимала, что необходимо пройти через это, чтобы суметь воплотить всё, что жило в моей душе, и без помех черпать в моей интернациональной палитре. Окончив обучение, Я продолжала рисовать. Изображала то, что видела вокруг, гуляя по окрестным деревням. В Азии принято рисовать по памяти. Моя память не всегда была точной, и я предпочитала рисовать с натуры. И потом, одиночество в мастерской не по мне. Слишком тесно. Было бы жаль запереться в четырёх стенах, когда окружающее выглядит так сказочно здесь, в Яншо. с головокружительными анфиладами гор, разбавленных голубыми полутонами и насколько хватало взгляда нависавших над пышной долиной и жилками бирюзовых ручейков. Иногда острые горные вершины, подобно призрачным кораблям, поднявшим мачты, проплывают выше туманных облаков. Я любуюсь бездонными лесами скалистых вершин, взволнованная мощью природы, целиком углубившись в себя, как вдруг слышу низкий голос. Я вздрагиваю. Кто-то окликает меня. Поворачиваюсь взглянуть и вижу иностранцев. Это люди с запада. Точнее сказать, пожилая пара. Оба улыбаются. Мужчина просит прощения за то, что испугал меня, и повторяет вопрос на ломаном китайском языке с сильным французским акцентом. Я узнала бы его из тысячи других. Он спрашивал, где тут ближайший причал. Спеша ему помочь, я отвечаю на языке Мальера. Пройдя рисовое поле, сверните направо, и потом причал окажется у вас по левую руку, месье. О, спасибо, мадемуазель. А позволительно ли будет спросить, где вы так хорошо научились говорить по-французски? Моя мать родом из Франции, месье. У вас хорошо поставленная кисть, любезно говорит мне его жена. И талант. Благодарю вас, мадам. Отвечаю я, чувствую, что густо покраснело. «Это мы благодарим вас за то, что вы так любезно указали нам дорогу. До свидания, мадемуазель. Желаем вам приятного дня. Спасибо, до свидания и хорошей прогулки». Приятно отдохнувшая за этот небольшой перерыв, я возвращаюсь к работе. Освещение не изменилось, но теперь уже мне нужно спешить, иначе пришлось бы ждать до завтра». В это время дня ряска поблескивает тем самым розово-оранжевым оттенком, который мне так хочется запечатлеть. А природу потерпеть не попросишь. Едва я успела снова погрузиться в работу, как лёгкое покашливание заставило меня снова поднять голову. Та же дама, тем же певучим голоском неожиданно окликнула меня по-французски. Простите, что опять отвлекаем вас, мадмуазель. но мы с мужем хотели бы попросить вас об одолжении. Разумеется, что я могу сделать для вас. А не согласились бы вы написать наш портрет на лоне природы? Нам так хочется сохранить что-нибудь на память о нашем пребывании в Яншо, а вы, девушка, кажетесь такой одарённой. Польщённая комплиментом и радуясь столь необычному заказу, я без тени колебания соглашаюсь. Её супруг немедленно всовывает мне в руку визитную карточку отеля, и мы назначаем встречу на тот же вечер. Вот так, в один прекрасный день, начинавшийся, как обычно, ваша жизнь совершает непредвиденный поворот, о котором накануне вы даже и не помышляли. Я появляюсь в назначенный час, вхожу в холл, иностранцы уже там. Мы рассаживаемся в патио вокруг клумбы пионов и бассейна с рыбками. Фердинанд и Мадлен, именно так они представились, без предисловий, объясняют мне свой замысел. Мы тут сегодня поразмыслили, пока плыли на корабле, мадемуазель. Нам хотелось бы иметь три картины, составляющие триптих. Понимаете? Не дождавшись моего ответа, Фердинанд продолжает. Центральная часть изображала бы нас с женой в полный рост и анфас. Мы стоим на центральной улице так, чтобы были видны с одной стороны река, а с другой вдалеке — холмы. «Мы были бы очень довольны, если бы вместо подписи на вашем произведении вы включили бы в композицию автопортрет среди прогуливающихся, изображенных позади нас. Конечно, если это вас не смутит», — добавила Мадлен. «О, вот уж ничуть!» «Какое оригинальное пожелание!» Фердинанд с улыбкой продолжает. «На остальных частях триптиха будут только пейзажи. По одну и по другую сторону улицы. Слева — берег реки Ирисовой террасы. Справа — старинные деревенские домики с лакированными и изогнутыми кровлями. Что скажете, мадмуазель Чень, не слишком ли мы широко замахнулись? Да уж, но это будет таким удовольствием для меня». Откликаюсь я тут же, ничуть не стараясь скрыть своего воодушевления. «Меня зовут Лянь. Возьмите, Лянь, это вам». Мадлен протягивает мне прямоугольную коробочку. Её голос дрожит от волнения, когда она доверительным тоном добавляет. «Я надеюсь, что на картине вы изобразите себя в этом облачении». К несчастью, сама я не могу больше его носить. Сами видите, у меня больше нет осиной талии, какая была в мои двадцать лет. О, мадам, меня смущает ваш подарок. Как мне принять его? Благодарю вас. Но я прошу вас, я была бы счастлива, если бы вы носили его вместо меня. Давайте же, откройте его по-французски, без церемоний. С превеликой радостью, мадам. Это для меня честь». Я неловко взвешиваю в руке пакет, который успела распаковать. Он легок, как журавлиное перо. «Да открывайте же, наконец!» — торопит меня старая дама, её глаза блестят. Я смущённо повинуюсь, развязываю ленту, потом быстро разворачиваю бумагу из красного шёлка и очень осторожно вынимаю одежду. «О, мадам, какое оно прекрасное! И какое необычное!» Я легонько провожу по нежной и шелковистой ткани, прохладный на ощупь. «Оно ваше, я дарю его вам. У нас нет детей, вот поэтому...» «Какая большая честь, мадам», — говорю я, кланяясь и приложив ладони к груди. «Я вложу всю душу в исполнение вашего заказа, уж будьте уверены». Вернувшись домой... Я снимаю лёгкую обёрточную бумагу и любуюсь великолепным платьем, отливающим всеми оттенками анисово-зелёного и расшитым белыми карпами. Кроме него я обнаруживаю прелестный мешочек, в котором длинный ремень и мягкие тапочки — всё в одинаковых тонах. И всё это будет прекрасно сочетаться с водами реки Ли. Раздеваясь, чтобы поскорее примерить платье, я уже улетаю мыслями... подбирая палитру и представляя себе гармоничные цвета триптиха. Я любуюсь собой в зеркале спальни. Очарованная, я не в силах оторваться от собственного отражения. Верчусь и так и сяк. Этот наряд роскошен и идеально сидит. Не потребуется даже никакой подгонки. Невероятно. Я сама кажусь себе принцессой, сошедшей прямо со страниц волшебной сказки. текучие шелка будто взволнованно дышит под моими пальцами, нежно шелестя. Мне ещё никогда не приходилось носить таких красивых платьев, таких богатых тканей. Я надеваю мягкие тапочки, они моего размера. Что за совпадение? Схватив маленькую сумочку, замечаю внутри какой-то предмет, разворачиваю свёрнутую в форме маленького цветка ткань и вынимаю пару сережек. В каждой По чёрной жемчужине. Наверное, Мадлен их забыла. Я немедленно их верну. Должно быть, они очень дорогие. Замечаю на круглом одноногом столике конверт. В нём аванс, который они мне уже выдали. У меня есть возможность вернуть всё то, что ещё не принадлежит мне. Завтра я уже смогу подготовиться и загрунтовать холст, а потом, возможно, набросать эскизы». Я сгораю от нетерпения начать работать. Я как в лихорадке и чувствую, что всё меня охватывает возбуждение. Смотрю на себя в зеркало, вертя головой туда-сюда так, что уже сводит шею. Самой забавно наблюдать за тем, как я готовлюсь к этой работе. Думаю, надо собрать волосы в пучок, чтобы открыть плечи. Может быть, подкрасить капелькой розового губы и скулы? Или уж тогда тем оттенком, что отливает оранжевым. Да, точно, так будет лучше, ведь именно такой цвет бывает у ряски на рассвете. Я в такой эйфории, что делаю несколько танцевальных па, что-то напеваю и хохочу во всё горло. И вот опрокидываюсь прямо на кровать и, сияя, складываю руки крест-накрест. Разве я не могу помечтать? Уметь рисовать — уже волшебство. А рисовать для других — Это редкий личный дар. А вспомнить о своих корнях и особых отношениях с французской культурой лучше и вообразить нельзя.